«Графиня еще не вставала», — заявляет мне горничная. «Когда ее можно видеть?» «Не раньше 12 «Что ж, а графиня больна?» «Нет, сударь, она вернулась с бала в три часа утра». «Моя фамилия Гопсек». «Доложите, что приходил Гопсек». «Я еще раз зайду в полдень». Я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшим мраморные ступени».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 С пешки она только накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покровом вырисовалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем. Значит, не меньше двух тысяч франков в год уходила на прачку мастерицу по стирке тонкого белья.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 небрежно сброшенных усталой женщиной по возвращении с бала. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвелись прозрачные чулки, которые унесло бы дуновением ветерка. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блестки полураскрытого дорогого веера.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 Утомленное лицо графини было под стать всей ее опочевальне, усеянной приметами минувшего празднества.